«Молодежь дошла, бог знает до чего», — сказал полковник. «Если не пьянство, так наркотики. Страна катится в пропасть». С этими словами он встал из-за стола и отправился на псарню проверить, как Харбингер готовит собак. «В санатории?» — переспросила миссис Хиткоут-Килкун, когда полковник вышел. «Ты сказал, в санатории, малыш?» «Какая-то дыра, ну, постояльцы там есть», — ответил майор. «Вот там-то, наверное, и остановился командант», — сказала миссис Хиткоут-Килкун. Позавтракав, она распорядилась подать Роллс-Ройс и отправилась в Везен, оставив полковника майора Блокхэма обсуждать рассадку гостей на торжественном обеде в клубе Дорнворнда-Ейтса, который должен был состояться в этот день вечером. на обеды в клубе — такая тоска, нечто скучнейшее и совершенно искусственное. Общества в Зололенде не хватало того шика, который в Найробе делал жизнь, по крайней мере, терпимой. «Все они тут какие-то слишком рафность», — думала миссис Хиткоут-Килкун, прибегая к тому небольшому запасу французских слов, с которыми она была «ауфат», и которые были «де рекуэ», среди ее друзей в Кении. Вот чем отличался здесь командант от всех остальных. Уж его-то никак невозможно было обвинить в том, что он Рафине. «Он какой-то настолько приземленный», — проговорила она вслух, припарковывая машину около гостиницы и входя внутрь. Встреча их тоже оказалась довольно-таки приземленной. Когда миссис Хиткоут Килкун, в конце концов, нашла комнату команданта, что стоило ей определенных усилий, и постучала, командант открыл дверь, стоя в нижнем белье. Он как раз переодевался, чтобы пойти на рыбалку, и поспешно захлопнул дверь снова. Через некоторое время дверь открылась, и командант пристал одетый уже должным образом. Но миссис Хиткоут Килкун успела изучить прибитую к двери эмалированную табличку и сделала из нее собственные выводы о причинах стоявшего здесь задержания. запаха. «Ходите, пожалуйста», сказал командант, в очередной раз демонстрируя ту вульгарность, которая так привлекала в нем миссис Хиткоут килку Она вошла и подозрительно огляделась по сторонам. «Я бы не хотела вам мешать», сказала она, выразительно посмотрев на краны и трубы. «О, вы мне нисколько не мешаете, я как раз собирался». «Ну, неважно», поспешила перебить его миссис Хиткоут Килкун. «Незачем вдаваться в подробности, у каждого из нас есть какие-то болячки». «Болячки?» удивился командант. Миссис Хиткоут-Килкун сморщила нос и открыла дверь. «Хотя, если судить по запаху, у вас они гораздо серьезнее, чем у большинства других». Она вышла в коридор. Командант последовал за ней. «Это серо», — объяснил он. «Чепуха», — ответила миссис Хиткоут-Килкун. «Это недостаток движений. Но ну, ничего, скоро мы все исправим. Что вам нужно? Так это хорошая прогулка верхом перед завтраком. Сидеть можете?» Командант Ван Херден заметно смутился, но поспешил заверить, что тут у него все в порядке. «Ну что ж, это уже хорошо», — заметила миссис Хиткоут Килкун. Они вышли через вертящиеся двери наружу и теперь стояли на террасе, где воздух был заметно свежее. Некоторая резкость в манерах миссис Хиткоут Килкун здесь исчезла. «Мне очень жаль, что вы сюда угодили», — сказала она. «Это наша вина. Мы искали вас в гостинице в городе. Я даже не подозревала о существовании этого места». Она картинно облокотилась на перила и окинула критическим взглядом здание гостиницы с его выцветшей вывеской и обшарпанной террасой со следами от присосок вьющихся растений. Командант объяснил, что он пытался позвонить, но не мог найти номера телефона. «Конечно, не могли, дорогуша», — сказала миссис Хиткоут Килкун, беря его под руку и спускаясь вниз по ступенькам в сад. «У нас нет телефона. Генри, знаете ли, такой скрытный...» «Он играет на бирже, ему становится просто не по себе от одной мысли, что кто-нибудь может подслушать его распоряжение брокеру и сорвать на этом большой куш». «Ну что ж это можно понять», — ответил командант, абсолютно не представлявший себе, о чем именно идет речь. Они прошлись по дорожке, ведущей к реке. Миссис Хиткоут Килкун все время оживленно болтала о жизни в Кении о том, как она тоскует по прекрасным временам, которые у них были в Томсон-Фоллс. У нас был там прекрасный дом. Он назывался Литтлвудс Лодж. В честь, ну, неважно. Скажем, в честь первого большого куб Генри. И там было море Азалии. Просто целые акры Азалии. Мне кажется, Генри поэтому и выбрал Кеннию. Он просто помешан на цветах. А в южной части Лондона Азалии растут так плохо. Командант заметил, что надо действительно очень сильно любить цветы, чтобы ради этого переехать жить в Африку. А кроме того... Была еще и проблема налогов, продолжала миссис Хиткоут Килкун. Я хочу сказать, что когда Генри выиграл, ну, словом, когда у него появились деньги, он вот просто не мог жить больше в Англии. При этом ужасном лейбористском правительстве, которое налогами отбирает все до последнего пени. Какое-то время они еще погуляли вдоль реки, а потом миссис Хиткоут Килкун сказала, что ей пора возвращаться. «Не забудьте про сегодняшний вечер», — напомнила она, усаживаясь в машину. «Торжественный обед в восемь часов. Коктейли семи. Буду вас ждать. Агивоа». И, помахав на прощание, затянутой в перчатку рукой, она уехала. — Что ты сделала, узнав, что его жена пригласила на ужин команданта, полковник Хиткоут Килкун от бешенства не находил слов. — Неужели ты не понимаешь, что это вечер, специально посвященный Берри? А у нас на торжественном обеде в клубе будет сидеть неизвестно кто. — Я его пригласил, и он придет, — стоял на своем миссис Хиткоут Килкун. Он просидел целую неделю в этом противном санатории. Там такая тоска, что... Он от нечего делать стал даже ставить себе клизмы. И все это только потому, что малыш такой идиот, который вечно попадает не туда, лишь бы был бар».